Благодаря музыкальным пристрастиям царицы в русскую культуру вошли новые, а давно привычные нам инструменты — арфа, мандолина и, главное, гитары. Некоторые историки музыки считают, что именно Елизавета стала зачинательницей городской песни, романца, и напела, то есть несколько весьма популярных в 18 веке романцев. При Елизавете родился и один необычайный вид искусства — роговая музыка. Ее изобрел чешский волторнист яган Антон Марыш в 1748 году. Он приехал в Россию и нашел мецената в лице оберегермейстра двора семён Нарышкина. И вот однажды, в 1757 году, императрицы совершавшая прогулку верхом по осенним полям под Измайлова, была поражена звуками величественной музыки, которая будто болела с небес. В чистом поле раздавались фуги Баха. Это был сюрприз Нарышкина — концерт рогового оркестра, состоявшего из десятков музыкантов, которые дули в свои инструменты. Длина самого большого рога составляла три с половиной сажени, а самого маленького — три дюйма, и каждый издавал только звук определенной высоты. Исполнители могли и не знать музыкальные грамоты, лишь отчитывали такты, чтобы не пропустить свою партию. Это был настоящий, живой орган гигантских размеров и оглушительной громкости. Слушать его можно было только на приличном расстоянии, метров за триста, пятьсот, не ближе. Вскоре такой оркестр стал символом крепостничества, роскошства богатейших помещиков, владельцев тысяч рабов, из которых только можно его собрать. Впрочем, императрица близко к живому органу не подъезжала, и оборотная сторона музыкального чуда, как и жизнь ее подданных, осталась ей неведомой. По популярности с музыкой в Петербурге мог соперничать только драматический театр. Заслуга появления первого профессионального русского театра по праву принадлежит двум людям – императрице Елизавете Петровне и актеру Федору Волкову. Природа театра была очень близка императрице, которая всю жизнь разыгрывала перед людьми спектакль своего царствования и наслаждалась как собственной игрой и костюмами, конечно так и созданным ей уже миром вечного придворного, почти театрального праздника. Не было другого государя в России, который бы так самозабвенно любил театр. Известно, что государыня доводило до изнеможения свой двор тем, что могла часами днями не покидать представления, вновь и вновь требуя повторения полюбившихся ей пьес. Лишь только раз государыня не выдержала. В 1744 году она приехала в Киев, где в ее честь был устроен спектакль. Екатерина II вспоминала, что на сцене с семи вечера непрерывно шли прологи, балеты, комедии, в которые Марк Аврелий велел повесить своего любимца, сражение в котором казаки били поляков, рыбная ловля на Днепре и хорыби счисла. У императрицы хватило терпения до двух часов утра, а потом она послала спросить, скоро ли все это кончится ей просили передать что не дошли еще до середины но что если ее величество прикажет, они перестанут тотчас она велела сказать им чтобы перестали давно уже сказано что театр это еще одно чудо света а имена великих актеров гордость каждой нации таким актером для россии стал федор волков которого бесрен белинский назвал отцом русского театра с этим безусловно можно согласиться но пожалуй титул Матери русского театра все же принадлежит императрице Елизавете Петровне. Волков был наделен выдающимся дарованиям, которое завораживало зрителей, приводило их в восторг, вызывало слезы. Знаток театра яков штелин писал, что Волков обладал бешеным темпераментом, был вдохновенным и величавым в трагедиях, смешным в комедиях. За свою недолгую жизнь он сыграл не меньше шестидесяти ролей с самого разного плана. Лучше всего ему давались роли героические возвышенный. Это красивый, статный мужчина. При первой встрече он казался немного угрюмым и колючим, но потом собеседник подпадал под обаяние его живых глаз, видел в нем доброго и любезного человека. В отличие от актерской братьи, Волков не был простым исполнителем, способным виртуозно говорить чужие тексты. Он был образован, умен, являл собой личность яркую и не только на сцене. Денис Фанвизин называл Волкова мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным.